Глава 92. Анника Карлсон и ее коллега Ян Стиксон забрали Даниэля Джонсона из его жилища в Йордоте около восьми часов утра. Он сам открыл им, когда она позвонила. С вопросительной улыбкой на лице. Анника Карлсон представилась и показала свое полицейское удостоверение. Получила ту же вопросительную улыбку в ответ. «Ага, и почему вы хотите поговорить со мной?» «Нам необходимо кое о чем спросить тебя», — сказала Анника Карлсон. «Именно поэтому тебе придется проследовать с нами в здании полиции Сольны». «И о чем речь?» — поинтересовался Джонсон по-прежнему дружелюбным тоном и с любопытством посмотрел на них. «Этого я, к сожалению, не могу сказать», — ответила Анника Карлсон. «Но убеждена, что прокурор все тебе расскажет. Она уже ждет тебя». «Ничего себе!» — поморщился Даниэль Джонсон. «Ничего себе!» — поморщился Даниэль Джонсон. Если я должен встретиться с ней, то хочу, чтобы это происходило в присутствии моего адвоката, естественно, сказала Анника Карлсон. Как его зовут? Юхан Эриксон, сообщил Джонсон. Я не знаком с ним, но судя по тому, что мне доводилось слышать и читать о нём, он, наверное, лучший из всех. Как только они ушли, квартира перешла в распоряжение Ниеми и Фернандеса. Они изъяли компьютер, мобильный телефон и провели обыск, но все их усилия не принесли особых плодов. Даниэль Джонсон жил в трёхкомнатной квартире, которой владел, и в ней отсутствовали следы какого-либо другого посетителя. Квартира была хорошо меблирована в традиционной манере, а также хорошо убрана, и судя по найденным квитанциям, благодаря постоянным заботам некой специализированной фирмы. Его компьютер оказался новым, купленным всего месяц назад, и когда ему в конце концов задали вопрос об этом, он объяснил, что старый проработал уже более 5 лет, и он решил поменять его. Собирался сделать это гораздо раньше, но всё руки не доходили. В данном вопросе он доверился фирме, где приобрёл прежний, а как они поступили с ним, понятия не имел, но предполагал, что просто утилизировали. Проще всего спросить у них. Все квитанции у него остались. Они находились в папке, где он хранил подобные бумаги. В общем, они не нашли ничего интересного, ничего бросавшегося в глаза, возможно, с единственным исключением. На тумбочке у кровати Джонсона стояла заключённая в рамку фотография его первой жены, Джиди Кунчай. Ниеми и Фернандес обсудили этот факт. Если он убил её 5 лет назад, это выглядело странным напоминанием о том, что ему, пожалуй, стоило забыть. Если он, конечно, не просчитал заранее, что такие, как Ниеми и Фернандес, рано или поздно придут к нему домой и поставил её по этой причине. Например, прежде чем пошёл открывать, когда Анника Карлсон позвонила в его дверь. "Или у нас с тобой профессиональное параноя", сказал Фернандес и пожал плечами. Да, но признайся, подобное всё равно выглядит немного странно, произнёс в ответ Нииме. Когда Джонсону задали этот вопрос, он, казалось, толком его не понял. У него имелось много снимков погибшей супруги, стоявшей у кровати, он сделал сам во время их первого совместного отпуска, что необычно в этом. Она же значила для него больше всех других людей вместе взятых. Он думал о ней каждый день. Её не хватало ему постоянно. Всего полиция провела 4 допроса Даниэлю Джонсону, после чего он перестал отвечать на вопросы, по его словам, уже всё сказал. Ему было нечего больше добавить, и об этом он сообщил дознавателю, инспектору Юхину Эко, когда тот закончил последний из допросов. На всякий случай провели пятый, на котором Даниэль Джонсон ни разу не открыл рта. а вместо него говорил адвокат. Он в свою очередь подтвердил, что его клиент уже всё сказал, они якобы вдвоём подробно обсудили это дело и по сути пришли к единому мнению. В результате допрос получился очень коротким, он занял менее 5 минут. Позиция Даниэлю Джонсона относительно происходившего была чёткой и ясной уже с самого начала. Он не понимал, о чём говорили полицейские. Его жена Джей Ди погибла во время цунами. Он сам находился там, видел все собственными глазами, начиная с того, как разразилась катастрофа, и кончая тем, как ее пепел развеяли по ветру на горе к северу от Бангкока. Даниэль Джонсон смог без труда отбросить все вопросы, заданные ему полицейскими по поводу трагедии, обрушившейся на него самого и его супругу, Распечатки разговоров с ним заняли более двухсот страниц. На его ответы пришлась половина из них, и в основе всех лежала одна и та же базовая идея. Его жена Джей Дикун Чай погибла во время цунами почти двенадцать лет назад. Вот и все. Для иллюстрации достаточно одного примера. Причиной, почему прошло более суток, прежде чем он с помощью пары служащих отеля смог вынести свою супругу из дома на берегу, который они снимали. Был царивший вокруг хаос, когда он в первый раз попытался сделать это, и полицейские и сотрудники службы безопасности отеля помешали ему, поскольку, по их мнению, вилла могла обрушиться в любой момент. Только на следующий день он получил возможность заняться её поисками. Первый допрос проводил комиссар Эверт Бекстрём. Следующие 3 или 4, если подходить к этому с формальной точки зрения, его коллеги, инспекторы Юхан Эк и Петер Блад. Эк в качестве дознавателя, а Блад его помощника. Адвокат Эриксон присутствовал на всех, а на первом также и прокурор Ли Золам. По сравнению со следующими допросами, первый носил более импровизированный характер. Дознаватель перескакивался с одной темы на другую, затрагивал то один, то другой пункт ещё не сформулированного обвинения, добавляя рассуждения и вопросы общего характера. Да, вот о чём хотел спросить прежде, чем мы начнём разговор. Бэкстрём вздохнул и почесал голову. Как ты хочешь, чтобы к тебе обращались? Должен ли я называть тебя Джонсоном? заведующим отделом министерства или достаточно будет Даниэля а как предпочтёшь ты сам Даниэль если это тебя устроит так мы по крайней мере сэкономим время я не возражаю хорошо сказал бекстрём ага Даниэль меня интересует одно дело когда ты вынес свою жену из развалин дома на ней была синяя ночная рубашка да всё так Что произошло с ней потом? — Извини. — Дело в том, что она упоминается в материалах допросов, которые наши таиландские коллеги провели с людьми, находившимися на месте и помогавшими тебе, но потом она, похоже, куда-то исчезла, и ее нет в наших списках вещей твоей жены. — Но здесь ведь нечему удивляться, — пожал плечами Даниэль. — Ты можешь рассказать об этом? — спросил Бэкстрем. Да, сказал Даниэль. Прежде чем отвезти ГД в Пхукет, в место, где проводилась идентификация, мы завернули её тело в простыню из отеля. Их персонал помогал мне делать это. Тогда я снял с неё ночную рубашку, она ведь была вся в крови. Я понимаю, кивнул Бэкстрэм. Потом я отдал её персоналу. Тебе известно, что они сделали с ней? Я полагаю, выбросили, кто захочет сохранить окровавленную ночную рубашку. Точно. согласился Бэкстрём. Я понимаю, о чём ты говоришь. Отлично, сказал Даниэль Джонсон. Но ты и представить не можешь, как я чувствовал себя тогда в самом собой, согласился Бэкстрём. Но я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду. Меня однако интересует ещё и другое дело. Да. После смерти жены ты же получил целую кучу денег. 25 миллионов шведских крон. По трём страховкам, если я правильно посчитал. Да, всё сходится. Насколько я понимаю, ты купил квартиру на часть этой суммы. Да, всё правильно, ту, куда твои коллеги заявились сегодня утром. И как дорого она тебя обошлась? В 4 млн. Если бы не случившаяся трагедия, мы пробыли бы в Бангкоке, по крайней мере, ещё год. Но я ушёл на больничный и меня отправили домой в Стокгольм. А нашу старую квартиру мы продали, когда уезжали. Мне же нужно было где-то жить. Да, естественно, согласился бы кстрём. Это ведь всем необходимо, и здесь нет ничего странного. И что тебя интересует тогда? Я подумал об остальных деньгах, куда они делись? Я отдал их семье Джиди, её матери и брату, перевёл в Таиланд, как только их выплатили. Я даже не мог думать о них. Да, это я могу понять. Согласился бы к стрём. Но как ты сделал это чисто практически? Кто позаботился об этом для тебя? Брат ГД помог мне, признался Даниэль Джонсон. Он ведь американский ревизор, фирма, в которой он работает, одна из крупнейших в своём роде в мире. У них есть офис здесь в Стокгольме, так что они помогли мне. Да, и банк, конечно, SE Bank. У меня есть бумаги на всё, на каждую крону. Они стоят в папке в моём служебном кабинете. Я верю в тебя. Согласился бы Экстрём сам поступил бы подобным образом. Кого волнуют деньги, когда случается такая трагедия? Первый допрос, который проводил Бэкстрём, длился целый час, после чего Лиза Лам взяла бразды правления в свои руки и объяснила, что Дэниэл Джонсон подозревается в четырёх различных преступлениях. убийстве своей жены Джей Ди, ненадлежащем обращении с останками покойного, поскольку потом попытался спрятать ее мертвое тело в краже или в качестве альтернативы в попытке таковой в связи с тем, что хотел уничтожить улики, а также в препятствовании правосудию, направленному против их маленького свидетеля. Когда она потом спросила у Даниэля Джонсона относительно его отношения к этому убийству, Он лишь покачал головой и бросил взгляд на своего адвоката. «Я ничего не понимаю», — сказал Даниэль Джонсон. «Я убил мою жену, погибшую во время цунами двенадцать лет назад, а все другое, что я якобы сделал, я даже представления не имею, о чем вы говорите». «Как я понимаю, ты отрицаешь обвинения по всем пунктам», — сказала Лиза Лам. «Да. Я даже не представляю, о чем ты говоришь. А от чего ты ожидала?» «Тогда я все равно принимаю решение задержать тебя», — заявила Лиза Лам. «Почему-то меня это не удивляет», — сказал Даниэль Джонсон. «Но сейчас я хочу переговорить с моим адвокатом с глазу на глаз». «Естественно», — согласилась Лиза Лам. «Кроме того, я думаю, он сможет рассказать тебе причины наших обвинений в твой адрес, познакомить тебя с ними в деталях». «Замечательно», — буркнул Даниэль Джонсон. «Ведь ни ты, ни твой помощник не преуспели в этом деле». «И что ты думаешь об этом?» — спросила Лиза Лам, как только они с Бэкстрёмом остались наедине. «Джонсон далеко не идиот», — ответил Бэкстрём. «Он будет помогать нам со всем, что не может бросить на него тень, ведь в противном случае напрасное упорство принесло бы ему только вред. Все иное будет отрицать, и я имею в виду не только его бывшую супругу. Как он смог бы убить ее?» Она же умерла во время цунами, об этом у него есть бумаги, подписанные нашими коллегами. Приведи другой пример, до да сколько угодно, сказал Бэкстрём. Вспомним Яна в день, который он провёл в трактире в Мариефреде. Естественно, он был там один. Но он ведь снял двухместный номер. А ему нравится иметь много места, когда он спит. или немного запасного пространства на случай, если подцепят кого-то. Но он ведь обедал и ужинал в обеденном зале, напомнила Лиза Лам. Да, я видел счёт, сказал Бэкстрём. С таким заказом мне не составило бы труда справиться в одиночку. Неужели ты думаешь, нам удастся найти официантку, обслуживавшую его и того, кто, возможно, составлял ему компанию? Вянов, день 5 лет назад. «Забудь. Если бы я смог найти такую, пожелавшую свидетельствовать об этом, то утверждал бы, что она лжет». «Да», — согласилась Лиза Лам. «Я тоже обратила внимание на отсутствие G.D. во всех документах». «Да, и вообще он просто был на озере Милари, находил под парусом. Один, естественно, так поступает много парней. А как мы поступим сейчас?» Можем работать как обычно, сказал Бэкстрём. Он сделал это само собой. Рано или поздно проговорится. Так обычно происходит с ему подобными. Стоит им немного посидеть за решёткой.